официальный круг её мужа, состоявший из его сослуживцев и подчинённых, самым разнообразным и прихотливым образом связанных и разъединённых в общественных условиях.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 Сколько возможно менее ездила графиня Лидия Ивановна. Третий круг, наконец, где она имела связи, был, собственно, свет. Свет балов, обедд в блестящих туалетах, свет, державшийся одной рукой за двор, чтобы не спуститься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 и которая с самого появления Анны в свет особенно полюбила её, ухаживала за ней и втягивала в свой круг, смеясь над кругом графини Лидии Ивановны. Когда стара буду и дурна, я сделаюсь такая же, говорила Бетти.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 Гронский был везде, где только мог встречать Анну, и говорил ей, когда мог, о своей любви. Она ему не поддавала никакого повода, но каждый раз, когда она встречалась с ним, в душе её загоралось то самое чувство оживления, которое нашло на неё в тот день в вагоне, когда она в первый раз увидела его. Она сама чувствовала, что при виде его радость светилась в её глазах и морщила её губы в улыбку, и она не могла задушить выражение этой радости. В первое время Анна искренне верила, что она недовольна им за то, что он позволяет себе преследовать её. Но скоро по возвращении своём из Москвы, приехав на вечер, где она думала встретить его, а его не было, она, повладевше по ею грусти, ясно поняла, что она обманывала себя что это преследование не только мне неприятно ей но что оно составляет весь интерес её жизни знаменитая певица пела второй раз и весь большой свет был в театре увидев из своего кресла в первом ряду кузину вронский Не дождавшись антракта, вошёл к ней в ложу. Что же вы не приехали обедать, сказала она ему. Удивляешься тому ясновидению влюблённых, прибавила она с улыбкой так, что он один слышал. Она не была не приезжать после оперы.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 в предалюбодеяние, что роль эта имеет что-то красивое, величественное, и никогда не может быть смешная, и поэтому он с гордостью и веселою, игравшую под его усами улыбкой, опустил бинокль и посмотрел на кузину.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 Что ж, и померили почти. Надо ж тебе бы вы мне это рассказали, сказала она, вставая. Приходите в тот антракт. Нельзя. Я еду во французский театр. Отнильсен с ужасом спросил об Бетти, которая ни за что бы не распознала Нильсон от всякой харистки. Что же делать? Мне там свидания всё по этому делу моего миротворства. Блаженны миротворцы, они спасутся, сказала Бетти, вспоминая что-то подобное, слышанное ею от кого-то. Ну, так садитесь. Расскажите, что такое? И она опять села. Это немножко не скромно, но так мило, что ужасно хочется рассказать, сказал Вронский, глядя на нее смеющимися глазами. Я не буду называть фамилий, но я буду угадывать, тем лучше. Слушайте же, едут два веселые молодые человек. Разумеется, офицеры вашего полка. Я не говорю офицеры, просто два позавтракавшие молодые человек. Переводите выпившие. Может быть, едут на обед к товарищу в самом весёлом расположении духа. И видят хорошенькая женщина обгоняет их на извозчике.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 А вот слушайте, нынче я ездил мирить их. Ну и что же? Тут то самое интересное. Оказывается, что эта счастливая чита титулярного советника и титулярной советницы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 Титулярный советник опять смекчает. Я согласен, граф, и я готов простить, но понимаете, что моя жена, моя жена честная женщина, подвергается преследованиям, грубостям и дерзостям каких-нибудь мальчишек мерз. А вы понимаете, мальчишка это тут. И мне надо примирить их опять. Я пускаю в ход дипломатию, и опять, как только надо заключить всё дело, мой титулярный советник горячиться, краснеет, колбасчики поднимаются, и опять я разливаюсь в дипломатических тонкостях. Ах, это надо рассказывать вам. Смеясь, обратилась батси входившей в её ложу даме. Он так насмешил меня. Ну, bon chance, прибавила она, подавая Вронскому палец, свободный от держания Вера, и движением плеча, опуская поднявшийся лиф платья с тем, чтобы как следует быть вполне голою, когда выйдет вперёд к рам.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 Не могла больше стоять и поехала домой на первом попавшемся ей лихаче извозчике. Тут за ней погнались офицеры. Она испугалась и ещё более разболевшись, взбежала по лестнице домой. Сам Венден, вернувшись из присутствия, услыхал звонок и какие-то голоса вышел и увидев пьяных офицеров с письмом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 Они потолковали и решили, что надо ехать к Петрицкому и Кедрову Свронским, к этому титулярному советнику извиняться. Полковой командир и Вронский оба понимали, что имя Вронского и Флигель-адъютанский Вензель должны много содействовать смягчению титулярного советника, и действительно.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 Пять разгорался, вспоминая подробности дела и как Вронский, лавируя при последнем полусловие примирения, ретировался, отолкав вперёд себя Петрицкого. Скверная история. Но уморительная. Не можешь же Кедров драться с этим господином. Так ужасно горечился. меясь переспросил он а какова нынче клер чуда сказал он про новую французскую актрису сколько ни смотри каждый день новое только одни французы могут это внешние отношения алексея александровича с женой были такие же как и прежде Единственная разница состояла в том, что он ещё более был занят, чем прежде. Как и в прежние годы, он с открытием весны поехал на воды за границу поправлять своё расстроенное ежегодно усиленным зимним трудом здоровье и как обыкновенно вернулся в июле. И тот же же сувлётённой энергией принялся за свою работу.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 отказалась жить в Петергофе ни разу не была у Анны Аркадьевны и намекнула Алексею Александровичу на неудобство сближения Анны с Бетти Вронским Алексей Александрович строго остановил её высказав мысль, что жена его выше подозрения и с тех пор стала избегать графини Лидии Ивановны он не хотел видеть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 и когда не выказывал этого самому себе и не имея на то никаких ни только доказательств, но и подозрений, знал несомненно, что он был обманутый муж и был от этого глубоко несчастлив. Сколько раз во время своей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 Доктор не высказал бы своего откровенного мнения о больном. Как я рад, что вы были у него, сказал Слюдян. Он не хорош. И мне кажется, ну что? А вот что, сказал доктор, махая через голову Слюдяну своему кучеру, чтобы он подавал. Вот что, сказал доктор, взяв свои белые руки.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 некстати не уже начинать, подумала она, и ей так показалось ужасно и страшно всё, что могло от этого выйти, что она ни минуты не задумываясь с весёлым и сияющим лицом вышла к ним навстречу, чувствуя в себе присутствие уже знакомого ей духа лжи и обмана, Дочьша же отдалась этому духу и начала говорить, сама не зная, что скажет. "Ах, как это мило", сказала она, подавая руку мужу, и улыбкой здоровая с домашним человеком слюдиным. "Ты начувствуешь, надеюсь?" Было первое слово, которое подсказал ей дух обмана. А теперь едем вместе. Только жаль, что я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 подняла с плеча сына руку Алексея Александровича и поцеловав сына, повела его на террасу и тотчас же вернулась Однако пора уже сказала она, взглянув на свои часы. Что ты в гости не едет? Да, сказал Алексей Александрович, встав, заложил руки и потрещал ими.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 Вот и краса Петергофа, княгиня Тверская, – прибавил он, взглянув в окно на подъезжащий английский в шорах экипаж с чрезвычайно высоко подставленным крошечным кузовом коляски. Какое счастье, прелесть! Ну так поедемте и мы.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 Алексей Александрович поцеловал её руку. Ну тогда свидание. Ты заедешь чай пить и прекрасно, сказала она и вышла сияющая, весёлая. Но как только она перестала видеть его, она почувствовала то место на руке, к которому прикаснулись его губы. И с отрощением вздрогнула. Когда Алексей Александрович появился на скачках, Анна уже сидела в беседке рядом с Бетси, в той беседке, где собирались всё высшее общество. Она увидала мужа ещё издалека. Два человека: муж и любовник.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 Он смотрел прямо на неё, но не узнавал жены в море кисеи, лент, перьев, зонтиков и цветов. Она поняла, что он искал её, но она нарочно не замечала его. Алексей Александрович закричал ему книге Небец: "Вы верно не видите жену? Вот она!" Он улыбнулся своей холодной улыбкой.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 знакомомин тонациями я дурная женщина я погибшая женщина думала она но я не люблю лгать я не приношу лжи а его мужа пеща это ложь он всё знает всё видит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 Она не понимала и того, что эта нынешняя особенная словоохотливость Алексея Александровича, так раздражавшая её, была только выражением его внутренней тревоги и беспокойства, когда убившийся ребёнок, прыгая, приводит в движение свои мускулы, чтобы заглушить боль. Так для Алексея Александровича было необходимо умственное движение, чтобы заглушить те мысли о жене, которые в её присутствии, в присутствии Вронского и при постоянном повторении его имени требовали к себе внимания. Ох! А как ребёнку естественно прыгать, так и ему было естественно хорошо и умно говорить.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 имеет большое значение, и как всегда мы видим только самое поверхностное, неповерхностное, сказала княгиня Нетверская. Один офицер, говорят, сломал два ребра? Алексей Александрович улыбнулся своей улыбкой, только открывавшей зубы, но ничего более не говорившей. проложим к неге, что это не поверхностная, сказал он. Но внутреннее. Но не в том дело. И он опять обратился к генералу, с которым говорил серьёзно. Не забудьте, что скачут военные, которые избрали эту деятельность, и согласитесь, что всякое призвание имеет свою оборотную сторону медали.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 волнуют, но нельзя оторваться, сказала другая дама. Если бы я была римленкой, я бы не пропустила ни одного цирка. Анна ничего не говорила и, не спуская бинокля, смотрела в одно место. А в это время через беседку проходил высокий генерал. Прервав речь, Алексей Александрович поспешно Но Достоев на встал и низко поклонился проходившему военному. Вы не скачьте? пошутил ему военный. Моя скачка труднее, почтительно ответил Алексей Александрович, и хотя ответ ничего не значил, военный сделал вид, что получил умное слово от умного человека.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 Да вот и эта дама и другие тоже очень взволнованы, очень натурально, сказал себе Алексей Александрович, он хотел не смотреть на неё, но взгляд его невольно притягивался к ней.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 Посмотрела на него и слегка нахмурившись, опять отвернулась. Ах, мне всё равно, как будто сказала она ему, и уже более ни разу не всглядывала на него. Сказки были несчастливы. И семнадцати человек попадало и разбилось больше половины. К концу скачек все были в волнении, которое ещё более увеличилось тем, что государь был недоволен. Все громко выражали своё неодобрение. Все повторяли сказанную кем-то фразу: "Не достаёт только цирк с львами".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 Она стала биться, как пойманная птица. То хотела встать и идти куда-то, то обращалась к бечи. Поедем, поедем, говорила она. Но бечи не слыхала её. Она говорила, перегнувшись вниз, сподошачьшим к ней генералом. Алексей Александрович подошёл к ней и учтиво подал ей руку. Пойдёмте.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 Но было так далеко, и там столпилось столько народов, что ничего нельзя было разобрать. Она опустила бинокль и хотела идти, но в это время подскакал офицер и что-то докладывал государю. Анна выскунулась вперед, слушая. Стива, Стива! прокричала она брату.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 Он открыл рот, чтобы сказать ей, как она неприлично вела себя, но невольно сказал совершенно другое. Как однако мы все склонны к этим жестоким зрелищам, сказал он. Я замечаю что? Я не понимаю, презрительно сказала Анна. Он оскорбился и тут же начал говорить то, что хотел. Я должен сказать вам, проговорил он. Вот оно объяснение. Подумала она, ей стало страшно. Я должен сказать вам, что вы неприлично ведете себя нынче, сказал он ей по-французски. Чем я неприлично вела себя? Громко сказала она. Быстро поворачивая к нему голову и глядя ему прямо в глаза на совсем уже не прежнем, скрывающем что-то веселием, а с решительным видом, под которым она с трудом скрывала испытываемый страх. "Не забудь", сказал он ей, указывая на открытое окно против кутчера. Он поднялся и поднял стекло. что вы нашли неприличным, повторила она. Тот чайник, который вы не умели скрыть при падении одного из ездаков. Он ожидал, что она возразит, но она молчала, глядя перед собою. Я уже просил вас держать себя в свете так, что злые языки не могли ничего сказать против вас. Было время, когда я говорила в внутренних отношениях. Я ведь не говорю про них. Теперь я говорю о внешних отношениях. Вы неприлично держались себя. И я желал бы, чтоб это не повторялось. Она не слышала половины его слов.